Глава 9 Бум! Теперь, когда они обручились, в Хенсингтонском дворце разгорелись дискуссии о дебютном официальном выходе пары перед Invictus Games 2017 года. Поскольку патронируемое Гарри спортивное мероприятие для раненых, больных и травмированных военнослужащих и ветеранов проходило в Торонто, оно стало наиболее естественным поводом для их первого появления на публике. Несмотря на ходившие слухи, тот факт, что игры проходили в городе, где жила Меган, был чистым совпадением. Место было выбрано еще в 2016 году. Что может быть лучше, чем совместить объявление о предстоящем браке с, пожалуй, самым важным делом Гари? Идея проведения Invictus Games зародилась, когда Гари вернулся из первой командировки в Афганистан, глубоко впечатлённый тем, что он там увидел. «В феврале 2008 года я садился в самолет на аэродроме Кандагара и вылет задерживался из-за погрузки гроба с телом датского солдата», писал он в эссе, предварявшим первые игры. «Вместе с нами летели трое наших ребят, погруженных в искусственную кому и имевших ранения разной степени тяжести. Многие из тех, кто следовал тем рейсам, были счастливы отправиться домой к своим семьям». Но в то же время все понимали, что война будет преследовать нас и дома. Конечно, я слышал о подобных вещах, ожидал стать свидетелем этого, не раз участвовал в медицинских эвакуациях, но никогда прежде не видел такого воочию. Под этим я подразумеваю ранения, полученные в основном из-за самодельных взрывных устройств. Гибель человека — безусловная трагедия и катастрофа для близких, но видеть парней, намного моложе себя, обернутых в пластик, потерявших конечности, с сотнями трубок, подключенных к телу, оказалось тем, к чему я был не готов. Именно там для меня все и началось. Его дальнейшая деятельность была вдохновлена встречей с Мишель Обамой, состоявшейся в Белом доме в 2013 году. По словам первой леди США, в центре внимания было почитание памяти жертв войны и поддержка ветеранов и семей военнослужащих. Миссис Обама вместе со второй леди, доктором Джилл Байден, создала организацию Joining Forces, призванную помочь ветеранам и их близким получить образование и реализовать другие возможности. Находясь в Вашингтоне, Гарри также посетил Национальный медицинский центр имени Уолтера Рида, чтобы увидеть ту грандиозную работу, которую проводит медперсонал, помогая тяжело раненым ветеранам, включая тех, кто потерял конечности и получил черепно-мозговые травмы. Затем Гарри отправился в Колорадо-Спрингс, чтобы принять участие в проведении Warrior Games – воинские игры, и оказать поддержку от лица Королевского фонда. Соревнования, организованные Министерством обороны США для военнослужащих, вдохновили принца на учреждение Invictus Games. К тому моменту, когда Гарри покинул Штаты, его цель отдать дань уважения своим товарищам-солдатам вылилась в четкий план – он позаимствовал концепцию Warrior Games для раненых, больных и травмированных военнослужащих и привез ее в Лондон. Задача была невероятно сложной, но Гари переполняла чувство обновленной цели и найденного предназначения. Так родились Invictus Games и одноименный фонд. У Уильяма и Гари давно установились тесные связи с военным сообществом, не только из-за их собственной службы, но и по делам благотворительной деятельности. В 2012 году Королевский фонд учредил «Индевефанд» – организацию, призванную вдохновлять получивших ранения военнослужащих на выполнение физических упражнений, способствующих восстановлению здоровья. Также братья совершали официальные и частые визиты в Хедли-Корт, медицинский реабилитационный центр Министерства обороны, встречаясь с солдатами, которые после ранений, полученных в Ираке и Афганистане, учились жить с протезами. В сентябре 2014 года Гарри провел первые игры. Не считая двух командировок на передовую, это была его самая важная миссия в качестве военнослужащего. Мероприятие в духе паралимпийских игр проходило в лондонском Олимпийском парке Королевы Елизаветы, и на него собралось 400 участников из 13 стран. Там было все, от баскетбола до стрельбы из лука и регби на колясках, причём матчи в последнем виде спорта проходили с таким накалом, что их в шутку прозвали киллерболом. Игры дали шанс людям, чьи тела и души покалечила война, с гордостью представить свои страны совершенно по-новому, очень впечатляющим способом. Благодаря умению сострадать, Гари часто удостаивался сравнения со своей покойной матерью. Болея за участника, стремящегося к финишу в гонке на колясках, или произнося слова поддержки пловцам-ампутантам, поднимающимся на стартовые тумбы, он был истинным сыном Дианы, народным принцем. Такие сравнения никогда не тяготили, а лишь мотивировали его. В 2016 году Гарри участвовал в проведении вторых игр в Орландо, Флорида. Во время весенней кампании по продвижению invictus games принц обратился к президенту США и его супруге за помощью в привлечении интереса к этим соревнованиям со стороны американцев. В апреле того же года, незадолго до окончания второго президентского срока, чита Обама совершала свой последний официальный визит в Великобританию. Они были приглашены на обед в Букингемском дворце, посвященный 90-летию королевы, а затем нанесли частный визит в Кенсингтонский дворец для неформального ужина с Уильямом, Кейт и Гарри. Спустя неделю президент и первая леди откликнулись на призыв Гарри, опубликованный в Твиттере. Он обратился к американским атлетам, участникам игр, со словами «Сделайте это». На видеозаписи миссис Обама произнесла пару фраз. «Привет, принц Гарри! Помнишь, ты попросил нас сделать это на Invictus Games?» Сидевший рядом президент рассмеялся и продолжил. «Бойся своих желаний! а находившийся рядом с ними офицер в заключении добавил «Бум!». Ну что ж, поехали. «Миссис Обама прислала нам челлендж, и я, честное слово, не знаю, как с этим быть. Она втянула в это своего мужа, а он как-никак президент», написал Гарри в Твиттере. «А кто может тягаться с президентом?» Ответ напрашивался только один. «Его бабушка-королева». «Я не хотел просить королеву, потому что не должен был загонять ее в угол», по-джентльменски пояснил Гарри. «Но когда я показал ей видео и рассказал, о чем речь, она сказала, «Ладно, что от нас требуется? Давай сделаем это». А когда королева Елизавета II говорит «давай сделаем», надо действовать. В ответном ролике Гарри демонстрирует бабушке челлендж Читы Обама. Королева, обладающая отличным чувством юмора, отвечает, «Да неужели? Пожалуйста». Потом Гарри смотрит в камеру, иронически усмехаясь, и произносит «Бум!». Видео мгновенно стало вирусным, и все это было сделано в преддверии Invictus Games в Орландо, на открытии которых миссис Обама стояла рядом с Гарри. Но Игры в Торонто выдвинули и совершенно новый челлендж. Меган должна была предстать в качестве девушки-принца. На время игр влюбленные хотели остановиться у Меган, но офицеры охраны настояли на том, чтобы они поселились в отеле, где легче будет обеспечить их защиту и приватность, включая неразглашение того факта, что Дория тоже прилетела, желая пообщаться с парой. Молодые люди расположились в королевских апартаментах отеля Royal York Famine. В свое время здесь останавливались не только королева и принц Филипп, но и король Георг и королева-мать, прабабушка и прадедушка Гарри. Внизу, в лобби, стены которого были обшиты деревянными панелями, а пол облицован мрамором, красовался портрет бабушки. Паре отвели отдельный этаж, и их никто не беспокоил, не считая охраны и сотрудников отеля. Матери Меган выделили номер на том же этаже, чтобы они могли без помех провести время втроём. Она впервые встретилась с дочерью и принцем с момента обручения, и им было что отметить. Хотя у Гари был более чем плотный график работы на Invictus Games, он нашел время посетить студию, где снимались форс-мажоры, чтобы увидеть рабочее место Мэган, поскольку было неизвестно, представится ли ему такой шанс еще когда-нибудь. По очевидным причинам, там многое изменилось с тех пор, как Мэган стала встречаться с Гари. В первые месяцы знакомства с принцем она шепнула кое-кому из коллег, кем является ее новый парень, к которому она летает на свидание. Девушка начала завуалированно говорить о времени, проведенном с возлюбленным, и однажды вскользь упомянула при своем экранном отце Венделе Пирсе, что она недавно прилетела из Лондона. Однако в последнее время Меган поняла, что следует отыграть назад и быть более сдержанной с людьми, которых она знала почти 10 лет. Это оказалось нелегко для всех. Меган была приглашена на свадьбу своего друга и партнера по сериалу Патрика Джей Адамса и актрисы Троян Белиссарио. Бракосочетание было назначено на 10 декабря. Уикенд обещал стать фантастическим. Гостям предлагалось ночевать в шатрах, а сама церемония должна была проходить в лесном заповеднике Санта-Барбары. Однако она в конце концов решила, что ей не стоит ехать. Папарацци, кружащие на вертолетах и жаждущие сделать ее снимки, испортили бы всем праздник. Мэган, которая исключила свое имя из всех съемочных графиков, чтобы не давать репортерам сведения о своем местонахождении, начала появляться на студии с телохранителями. Ну и, наконец, члены команды сериала, с которыми она провела бок о бок почти семь лет, получили строгое предупреждение от продюсеров не давать прессе никакой информации о Мэган. В случае нарушения им грозило увольнение. Хотя такие требования могли показаться оскорбительными, члены команды форс-мажоров с пониманием отнеслись к необходимости подобных предосторожностей. «Поначалу все выглядело странным, и кое-кто определенно начал испытывать зависть, когда она внезапно стала главным бриллиантом в короне шоу», рассказывал один из бывших коллег Меган но для большинства из нас она оставалась все той же Меган, которая приносила на съемочную площадку сладости, чтобы угостить всех или задерживалась после съемок поболтать с фанатами у выхода со студии. Возможно, поэтому партнеры Меган по сериалу были настроены доброжелательно, когда в один прекрасный день перед началом игр принц Гари проник в закрытый павильон. Ему хотелось пообщаться с людьми, которые весь последний год помогали сохранять в тайне их отношения. «Принц появился незаметно, и многие узнали о его визите только постфактум», рассказывал один из сотрудников. Гарри без конца повторял, как он гордится Меган, но было видно, что ему любопытно узнать, как все здесь работает. Он захотел увидеть бутафорский цех, и Меган вместе с несколькими своими близкими друзьями была рада провести для него небольшую экскурсию. За день до церемонии открытия Invictus Games у Гарри был весьма плотный график. Прежде всего он посетил Центр по проблемам наркомании и психического здоровья, в котором 26 лет назад побывала принцесса Диана. Предметом обсуждения стали посттравматические расстройства, депрессия и невидимые травмы, ментальные заболевания, с которыми после возвращения с передовой нередко приходится бороться участникам боевых действий, включая самого принца. Также Гарри познакомился с новой первой леди США Меланией Трамп возглавлявший на играх американскую делегацию, а также провел встречу с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Перед церемонией Гарри вместе с помощниками осмотрел место ее проведения и отрепетировал свою речь, используя телесуфлер. Несмотря на то, что для него это были уже третьи игры, вечер предстоял особенный, ведь на трибунах будет сидеть его возлюбленная, и это ее первое появление на официальном королевском мероприятии. Пока Гарри готовил речь, Меган вместе с Джессикой продумывала правильный лук для выхода. Подруга проникла в отель через подземный переход, захватив с собой множество платьев для примерки. Девушки знали, что все фотообъективы в центре «Панам Спортс» будут нацелены именно на Меган. Давление нарастало. Как это в свое время происходило с Кейт, все женщины в поиске модного вдохновения устремили взгляды на Меган. Эффект Меган был в самом разгаре. Они с Джессикой перемирили несколько нарядов, прежде чем остановиться на бордовом шифоновом платье миди от Ариция с плессированной юбкой и на байкерской куртке от МакКейдж, наброшенной на плечи. Выбор был удачным, не вызывающе шикарно, но и не слишком скромно. Наконец, собравшись, Мэган отправилась на стадион. В тот вечер компанию ей составил ее хороший друг Маркус. Этот человек познакомил девушку со многими людьми в Торонто и организовывал первые свидания с принцем. Поэтому сам Бог велел ему сопровождать Меган в этот особенный вечер. Как и Джессика, он был одним из немногих, кто знал большой секрет пары. На церемонии Гарри сидел вместе с другими международными деятелями, но он постоянно поглядывал на свою будущую жену, которая расположилась всего через 18 кресел от него. Считалось, что посадить их рядом будет нарушением королевского протокола, потому что по соседству с ним находились Милания Трамп и Джастин Трюдо. Игры продолжались уже полтора дня, и королевские корреспонденты, собравшиеся на месте, начали сомневаться, состоится ли публичный дебют пары. Кенсингтонский дворец обычно контактировал с одной и той же группой из примерно 20 репортеров, которые освещали происходящие или планируемые в королевской семье события. Как и в случае с пресс-корпусом Белого дома, это близкие и одновременно ответственные отношения. Когда Уильям и Гарри играют в поло в благотворительных матчах, именно дворец зачастую направляет стаю, чтобы необходимые фото и информация добывались с безопасного расстояния без нарушения приватности. Существует пул пишущих репортеров, телевизионных корреспондентов и фотографов, которые ротируются так, чтобы каждое событие освещал один человек от каждого СМИ. Естественно, всем не терпится оказаться рядом в самые волшебные моменты по случаю рождения, свадьбы, помолвки или, как в данном случае, на тщательно срежиссированном совместном выходе Гарри и Меган. Но в этот раз все было по-другому. Гарри проинструктировал сотрудников не сообщать прессе о появлении Меган во время Invictus Games так как он не хотел отвлекать внимание от спортивных состязаний. Для принца казалось неприемлемым умолять значимость события, сбивая журналистов с толку. Иногда он даже просил своих помощников не упоминать его имя в первых строках пресс-релизов, комментируя это словами «речь не обо мне, а о них». Тем не менее, подготовка к судьбоносному моменту происходила с самого начала игр, и слухи начали активно распространяться. Несколько взволнованный Эд Лейн Фокс появился на арене для тенниса на колясках и велел сотрудникам приготовить два места в первом ряду. Момент настал? Если да, то многие королевские фотографы, которые сопровождали Гарри, не присутствовали на матче. Поблизости находилось всего несколько британских репортеров. 25 сентября в 13.45... У Рианнон Милс из Sky News, одного из крупнейших британских новостных агентств, зазвонил телефон. Это был личный секретарь Гарри. «Рианнон», — произнес Джейсон, — «Принц и Меган Маркл через 10 минут должны появиться на матче». Милс была единственной британской тележурналисткой, в распоряжении которой оказалась съемочная бригада рядом с Танисным кортом. Но времени, чтобы передислоцироваться и подготовиться к съемке одного из главных королевских событий года, катастрофически не хватало. В 13.55 при изнуряющей 30 градусной жаре в сопровождении двух офицеров охраны и Джейсона появились Гарри и Меган. Держась за руки, они направились к теннисным кортам. Согласно замыслу, выход пары, тщательно спланированный помощниками Гарри и продуманный до мельчайших деталей, не должен был привлечь внимание. Однако план провалился. Мэгган была одета буднично. Синие джинсы Мозер, туфли без каблуков от Сара Флинт, сумка от Эверлейн и, как явный намек на их секрет, белая блуза на пуговицах от Миши. Такую еще называют рубашкой мужа. Неудивительно, что рубашка из коллекции Миши за 185 долларов была мгновенно распродана, а весь наряд быстро стал главной темой обсуждения в интернете. Пока они шли к своим местам, расположенным рядом с креслами болельщиков и семей австралийских и новозеландских спортсменов, Мэган влюбленными глазами смотрела на своего жениха. Пара держалась перед камерами непринужденно, а фоторепортеры ловили каждое их движение, Вот Меган поглаживает Гарри по руке, а вот он обнял ее, словно защищая. Кайли Лоулер, чей муж Шон выступал за команду Австралии, шутила, что супруг, наверное, никогда не простит ее, ведь, как она призналась, сидя рядом с Гарри и Меган, она пропустила половину матча. «Меган была такая радостная и милая», — рассказывала Кайли, «оба вели себя абсолютно раскованно». В сущности, Кайли раньше прессу узнала о присутствии Гарри и Меган на матче. Офицеры охраны поставили ее в известность за полчаса до появления пары. И она велела своему сыну сменить рубашку, потому что ему придется сидеть рядом с будущей принцессой. Гарри старался уделить время каждому ветерану и каждому члену семьи, которые подходили поблагодарить его. Он охотно фотографировался с командами. Однако после долгого дня, который был центральным на этом крупном спортивном мероприятии, Ему не хотелось вечером ехать в ресторан, чтобы там им мешали любопытные взгляды. Годом раньше на Invictus Games в Орландо он проводил большую часть свободного времени в отеле, а не в городских ресторанах и клубах. На данном этапе жизни Гари дорос до новых предпочтений, его больше привлекал ужин с близкими друзьями, в окружении которых он мог оставаться собой. Так что вечером он хотел посидеть узким кругом в доме Малруни, куда должны были также прийти Джастин и Софи Трюдо. Но когда они с Меган уже были готовы покинуть отель, по телефону им сообщили о столпотворении папарацци у дома Бена и Джессики. Местные фоторепортеры решили наблюдать за ними, в надежде, что пара явится с визитом. Ужин пришлось отменить. По крайней мере, церемония закрытия игр стала для всех праздником. Дория и Меган присоединились к Маркусу и Джессике в ложе Гарри, куда, произнеся заключительную речь, пришел и он сам. Фотографы запечатлели, как он нежно целует женщину, которая завладела его сердцем и внимательно слушает будущую тещу. Чуть позже Дория еще и станцевала, когда публику поднял на ноги Брюс Спрингстон. Открыто пригласив Дорию на официальное королевское мероприятие, особенно после всех этих отвратительных российских комментариев, Гарри ясно показал миру, что это будущий член его семьи. В последний день «Инвиктус Геймс» в зале присутствовали Барак Обама, Джо Байден и его жена Джил. И, как если бы важность Меган в жизни Гарри требовала дополнительного подтверждения, бывший президент США осведомился о возлюбленной принца. Хейли Стоувер, 18-летний студент из Торонто, сидевший рядом с принцем на игре баскетболистов-колясочников, слышал, как Обама сообщил Гари, что Меган смотрит теннисный матч вместе с ними. Гари заулыбался после этих слов, рассказывал Хейли. Он выглядел по-настоящему счастливым. Это было так мило. Обама поинтересовался, как у Меган обстоят дела с работой, а Гари спросил, как поживает бывшая первая леди. Это был обычный разговор двух мужчин о жизни. На прощание Гари произнес «Передавайте Мишель большой привет».